Жидкая ткань. Сначала очень кратко, поговорим о строении крови. Эти знания определенно пригодятся в следующих разделах главы. Итак, кровь относится к соединительным тканям. Да, как бы нелепо это ни звучало на первый взгляд. Она является ближайшей родственницей послеоперационного рубца и двоюродной сестрой большеберцовой кости. Основной признак, характерный для таких тканей, малое количество клеток и высокое содержание так называемого наполнителя, который называется межуточным веществом. Клетки крови называются форменными элементами и делятся на три большие группы. Красные кровяные клетки, эритроциты, самые многочисленные представители форменных элементов. Выглядит как двояко вогнутый диск, диаметром 6,9 микрометра и толщиной от 1 в центре до 2,2 микрометра по краям. Служит переносчиками кислорода и углекислого газа, для чего содержит гемоглобин. В одном литре крови содержится примерно 4,5 на 10 в 12 степени эритроцитов белые кровяные клетки лейкоциты формы и функции у них разнообразные но в целом они обеспечивают защиту нашего организма от внешних и внутренних напастей иммунитет размер от 7 8 микрометров лимфоциты До 21 микрометра в диаметре макрофаги. Некоторые лейкоциты по форме напоминают амеб и способны выходить за пределы кровяного русла, а лимфоциты похожи скорее на морскую мину, утыканную шипами рецепторов. В одном литре крови содержатся примерно 6,8 на 10 девятой степени лейкоцитов. Кровяные пластинки, тромбоциты – это, так сказать, осколки гигантских клеток костного мозга, обеспечивающие свертывание крови. Форма их может быть разной. Размер от 2 до 5 микрометров, то есть в норме они меньше любого другого форменного элемента. Количество – 150, 400 на 10 девятой степени на литр. Жидкая часть крови называется плазмой. На ее долю приходится примерно 55-60% объема. В состав плазмы входят самые разнообразные органические и неорганические вещества и соединения от ионов натрия и хлора до витаминов и гормонов. Из плазмы крови образуются все остальные жидкости организма.